Глава четвертая. От образа мыслей к образу жизни. Эпиграф. Кто в море утонет, завтра купаться не будет. Объявление в пионерском лагере. Почему важна ответственность? Когда мне было 17, я словно взлетал на качелях эмоций и переживаний. Представлял, что будет со мной, когда стану взрослым, как буду зарабатывать деньги, содержать семью. Сейчас я понял, что все мои юношеские проблемы, набитые тогда шишки, переживания, не были уникальными. К сожалению, в то время рядом со мной не оказалось настолько значимого человека, которого я мог бы считать своим наставником, кто спокойно мог бы объяснить мне, что меня ждет в будущем и чьим советом я хотел бы воспользоваться. Если бы тогда мне ответили на мои вопросы, это сэкономило бы массу времени и сил, позволило бы мне быстрее разобраться, в какую сторону двигаться. И уж точно меньше переживать. Поэтому теперь я хочу делиться накопленным опытом. Иногда достаточно просто услышать человека, вникнуть в его проблему и рассказать ему, как я сам оказался в похожей ситуации и какие выводы из этого сделал. Я слышал, что в мировой литературе немногим больше 30 сюжетов но их не намного больше и в нашей жизни. Многие люди могут посоветовать молодому человеку, как ему надо жить, при этом не вникая в его проблемы. Но мало кто способен предложить себя в качестве примера и свои знания в качестве ориентира. Когда ко мне обращаются за советом, я передаю человеку частичку своей памяти и своего опыта, за который мне чем-то пришлось заплатить. И вижу, как все это начинает работать в другой жизни а полученная от него благодарность возвращает мне энергию и дает чувство удовлетворения. Круг замыкается. В этом и состоит секрет института наставничества. В него должны быть вовлечены оба участника, иначе ничего не получится. Когда ты только ищешь свой путь в жизни и не видишь все происходящие с тобой события со стороны, туда же сформулировать возникшую проблему бывает сложно. Да что там сформулировать? Сначала нужно как минимум понять, что проблема есть, потом набраться смелости и сообщить о ней, затем услышать ответ и попробовать что-то изменить. И только после этого получишь какой-то результат. Конечно, до всего можно дойти самостоятельно, но, имея ориентиры наставника, можно добиться всего быстрее и проще. Фигура наставника близка к фигуре отца. Это своего рода ориентир для человека, но на другом уровне. Все-таки у родителей поначалу авторитет безусловный, а у наставника приобретенный. Родители хотят как лучше, но как лучше для них не всегда как лучше для тебя, для твоего становления и формирования личности. Да зачем тебе эта учеба в другом городе? Тут же рядом есть хороший институт, пожил бы дома, поучился. Иногда за такими словами кроется неосознанное желание просто удержать и обезопасить тебя и себя. А материальная помощь наряду с заботой служит также и элементом контроля. Если тебя обеспечивают, то ждут как минимум послушания в ответ. И вот как раз от этого участия в твоей жизни нужно уходить. Как можно скорее. Съезжать, отрезать психологическую пуповину зависимости. Потому что редкий родитель понимает, самое лучшее, что он может сделать для своего ребенка, вовремя отпустить его в самостоятельное плавание позволить самому приобретать жизненный опыт, а не проживать жизнь через призму ограничений и убеждений родителей. Возможно, тебе придется пройти через определенные трудности. Это все неминуемо закалит твой характер, сделает тебя сильнее. Расскажу тебе историю одного парня по имени Валера. Ему 21 год, он учится и работает. Недавно у Валеры появилась девушка, и чтобы продемонстрировать ей свою состоятельность, Он взял кредит для поездки на море. Девушке же сказал, что запустил бизнес. Валера жил с родителями и думал, что неплохо бы пожить одному, но как это реализовать, не понимал. Родители не торопили его съезжать, а он и не спешил. В соцсетях Валера видел истории успешных сверстников, что сильно действовало ему на нервы. Больше всего его занимала покупка нового телефона и машины. На втором месте были девушки. Валера очень хотел стать успешным, но не понимал, с чего начать. Когда он обратился ко мне за советом, первое, что я ему посоветовал, съехать от родителей. Через несколько месяцев, оказавшись на съемном жилье, Валера открыл для себя дивный новый мир, в котором завтрак надо готовить, за квартиру платить, вещи стирать, а времени на завтрак с утра катастрофически не хватает, поскольку надо самому заниматься готовкой, не говоря уже о прочих бытовых вещах. Однако через месяц он признался, что принял самое верное решение, несмотря на первоначальный стресс. Самое интересное, что с его же слов отношение к нему девушек кардинально изменилось, как только он стал жить один. Сказал, что нет отбоя от желающих приготовить ему утром кашу и погладить рубашку. Со временем быт у него наладился. Началась самостоятельная жизнь. «Если тебе 30 лет, а ты все еще живешь с родителями», то во многом уступаешь тем своим сверстникам, которые уже много лет живут самостоятельной жизнью. Рано или поздно ты столкнешься с необходимостью выйти из-под опеки. Но, как известно, чем старше мы становимся, тем сложнее нам научиться чему-то новому. Виной всему нейронные связи, которые с годами укрепляют наши привычки. То есть в 30 лет на то, чтобы стать самостоятельным человеком, уйдет больше времени и сил, и сделать это будет гораздо тяжелее. Да и захочется ли что-то менять? Утром тебя ждет готовый завтрак, холодильник всегда полон, твоя рубашка постирана и поглажена или принесена из химчистки. Интересно наблюдать за тем, как молодые ребята, которые обращаются ко мне за советом, делают первые шаги на пути к своей взрослой жизни, и со временем у них появляется новый круг общения, на них обращают внимание девушки. Немногие задумываются над тем, почему к сильным, уверенным в себе людям Тянутся окружающие. Почему слабых опекают или жалеют, но не восхищаются ими, не подражают им? Потому что у сильных людей есть стержень и четкое понимание того, кто они и чего хотят от жизни. Свои желания и убеждения. Они в большей степени уверены в себе и своих решениях, и в меньшей поддаются внешнему влиянию. Уверенность, принципиальность, характер всегда притягивают внимание и уважение. Сила всегда привлекает. Люди тянутся к сильным, уверенным в себе людям. Как стать таким человеком? Универсального рецепта нет. Но для начала нужно понять, есть прямая связь между уверенностью в себе и самостоятельностью. Очевидно, самостоятельным не станешь, пока ответственность за твою жизнь лежит на чужих плечах. А ответственность нельзя взять частями. На словах это проще, чем на деле. Но если не начать ее вырабатывать, то никогда не узнаешь насколько это просто или тяжело кстати валера получил повышение и зажил новой жизнью мы по прежнему общаемся у него постоянно возникают новые вопросы но уже иного характера принимать импульсивные решения и экстренно переезжать тоже не стоит ко всему стоит подходить с умом ведь свою самостоятельную жизнь придется и самому оплачивать сначала нужно все просчитать как минимум Хватит ли денег, которые ты зарабатываешь, для того, чтобы снять квартиру и обеспечить себе достойный уровень жизни. Чтобы не пришлось голодать или через два месяца снова возвращаться в родительский дом. Возможно, придется найти дополнительные источники финансирования или снять квартиру вместе с друзьями. Смотрели сериал «Друзья»? Ведь тоже весело. И желательно, чтобы в финансировании родители принимали минимальное участие. Для начала этого достаточно. А затем? Просто жить новой жизнью. Вставать и каждый день узнавать что-то новое, учиться, приобретать опыт. Вот такой простой, казалось бы, план. С родителями стоит сохранить теплые и любящие отношения, а вот посвящать их во все свои жизненные перипетии не стоит. Многие родители, если им спокойно объяснить, рано или поздно свыкнутся с тем, что у каждого, даже у их ребенка, должна быть своя личная жизнь без лишнего вмешательства и контроля с их стороны. Помощь родителей — это проявление заботы и любви, и не стоит ее отвергать. Просто принимай ее с благодарностью, соблюдая границы взаимоотношений. Ведь у тебя есть собственное пространство. На фундаменте взаимного уважения строятся полноценные взрослые отношения с родителями. Каждый человек имеет право на свою собственную жизнь. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. А теперь поделюсь выводом как человек, который является не только сыном родителей, но который и сам уже стал отцом, отцом двух дочерей. А вывод прост, честен и немного жесток. Кроме уважительного отношения, дети ничего не должны своим родителям. Они просто должны быть счастливы. Любить своих родителей и помогать им можно и нужно, но не отдавая жизнь за жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе. Проще, когда кто-то все делает за тебя. Но тогда ты делегируешь свою жизнь кому-то другому, кто будет ею управлять. Значит, и жизнь ты проживешь не свою, не ту, которую мог бы прожить, если бы сам принимал решение и отвечал за последствия. Старт новой жизни. Итак, с чего же начать? Предположим, работа, позволяющая первое время сводить концы с концами уже есть, Съемная квартира нашлась, родители приняли твое решение жить самостоятельно. И вот ты живешь один. Но таких, как ты, много. Как же получить преимущество перед сверстниками? Все с чего-то начинают, двигаются на ощупь, пробуют и ошибаются. Это нормально. Но как минимизировать затраты времени и сил, чтобы быстрее добиться успеха и поставленных целей? Я сформулировал несколько важных шагов, которые дадут тебе определенную фору на этом пути. Первое. Чтобы декларируемая самостоятельность стала действительной, нужно себя обеспечивать. А для этого контролировать финансы, управлять ими. Финансовая грамотность — приобретаемый навык. Никто не рождается финансовым гением. А составлять бюджет, учитывая все доходы и расходы, не у всех получается с легкостью. Когда начинаешь жить самостоятельно, то сталкиваешься с оплатой аренды жилья, счетов за коммунальные услуги, тратами на еду и проезд, вложениями в одежду и развлечения. А если не сталкиваешься, значит эти вопросы кто-то решает за тебя. Деньги — это общепринятая форма расчета между людьми. Их не нужно бояться. Когда мне предоставляют услугу, я ее оплачиваю. Так я оцениваю потраченные на меня знания, время, силы и энергию. И возвращаю их в виде финансового эквивалента. Энергия в движении так и должно быть. Нельзя застаиваться в одном месте. Если энергия где-то зажата, то ее заряд постепенно исчезает. Она теряет свою ценность. И к деньгам это тоже относится. У тех, кто хранит их под подушкой, они долго не живут. Но если деньги в деле, то даже в кризисные периоды их стоимость может вырасти. Мой собственный опыт И опыт многих успешных людей говорит, что деньги, которые ты получил, но не заработал, утекут как песок сквозь пальцы. Легко пришло, легко ушло. Если украл, украдут или отберут и у тебя. Нельзя завладеть энергией, не отдав при этом что-то взамен, причем равнозначное. За все надо платить, так или иначе. Вопреки тому, что говорили наши бабушки, копейка уже давно не бережет рубль. Это не оправдывает безумных трат, но во всем нужно знать меру. Отказывать себе в необходимом и откладывать все на черный день, готовясь к худшему, это еще одна крайность. Нет смысла постоянно жить в ожидании беды. Это ментальные установки из времен Советского Союза. Но мы уже живем в другой стране и в другое время. У нас другие возможности и ценности. Наши родители, бабушки и дедушки в чем-то были правы тогда. Но здесь и сейчас... Эта формула уже бесполезна. Мир изменился. А если вечно ждешь чего-то плохого, то рано или поздно оно обязательно произойдет. Я никогда не откладывал много. Просто верил в то, что буду зарабатывать больше. Верил в себя и свои силы. Да, были провалы и не раз. И это корректировало мое поведение, в частности с деньгами. И сейчас могу посоветовать тебе следующее. Если у тебя стабильная работа, Заведи привычку откладывать с каждой зарплаты по 5-10% на инвестиционный счет. И веди учет расходов. Нужно понимать, на что уходят деньги. Накопление не должно становиться первоочередной задачей. Потому что жизнь происходит здесь и сейчас, а не в будущем и не в прошлом. Прошлое точно не вернуть, а будущее может никогда и не наступить. Или наступить, но не то, на которое ты надеешься. Не стоит жертвовать сегодняшним днем ради призрачного будущего. Нужно просто грамотно подходить к вопросу финансового планирования, как описано ранее. Второе. Чтобы быть капитаном своего собственного корабля и плыть осознанно по течению жизненных обстоятельств, нужно разобраться с психологической составляющей своей жизни. Откуда берутся те или иные твои реакции, в чем природа твоих страхов и как с ними бороться? Какие убеждения тебя ограничивают и не позволяют развиваться? Какие важные эмоциональные потребности не удовлетворены или удовлетворены, но не полностью? Ответы на эти вопросы послужат отправной точкой или фундаментом. Можно найти и прослушать курс лекций, прочитать литературу по психологии, сходить на мастер-класс или тренинг, чтобы лучше разобраться во всем этом. Психология — сравнительно новая наука, но она объясняет многое из того, что нас тревожит. Благодаря психологии можно лучше узнать себя, окружающий мир и построить ту жизнь, какую хочешь. Психология — это наука о сознании, а именно наше сознание формирует нашу жизнь. Возможно, кому-то это покажется неважным или неинтересным, но без глубокого понимания себя достижение успеха сравнимо с игрой в лотерею. Уже много лет в честь своего свободного времени я уделяю работе с людьми как тренер и ментор, и у всех без исключения, с кем я работаю, есть свои уникальные ограничивающие убеждения, которые часто не позволяют совершить необходимый прорыв в жизни. Все эти страхи, неопределенность и неуверенность исходят прежде всего из того, во что мы верим и как мы думаем. Мы приобретаем эти ограничения от родителей и общества в процессе взросления, часто не осознавая, что многое из этого к нам на самом деле не относится, Поэтому большинство людей живет в иллюзии, основанной на чужих убеждениях. Первое, что необходимо сделать для избавления от ограничивающих убеждений – осознать их. Базовые знания в психологии помогут в этом разобраться. Жизнь станет проще и легче. Для начала можно прочитать самую простую литературу. Михаил Лобковский. «Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Робин Шарма. «200 уроков жизни». Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Наполеон Хилл «Думай и богатей». И чуть посложнее. Например, Джо Диспензе «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». В конце аудиокниги я выделил для тебя список литературы в отдельное приложение. Страхи. За каждым нашим страхом стоит определенная эмоция, которую мы боимся испытать. Скорее всего, негативный опыт был пережит в детстве или страхи родителей передались по наследству. Например, девушка уверена в том, что она непривлекательная и никому не нужна. Почему это происходит? Возможно, потому что в детстве ей внушали, что она некрасивая, и ее не за что любить. Если подростка постоянно сравнивают с другими детьми и любят только за хорошие отметки в школе либо за соответствие ожиданиям родителей, то это остается в психике навсегда, как убеждение, что просто так нельзя быть любимым. Любимым можно быть, только если соответствуешь ожиданиям взрослых. Таким образом и возникают ограничивающие нас убеждения. Подумай, какие убеждения есть у тебя. Чем меньше этого багажа, тем увлекательнее путешествие по жизни. Яркие воспоминания и травмы сложно забыть. Постоянно повторяющиеся фразы родителей цепляются за наше подсознание. Любая похожая ситуация или перспектива вновь оказаться лицом к лицу со своим страхом парализует. На бессознательном уровне многим это мешает жить и развиваться. Но ситуацию можно исправить. Необходимо понять, откуда все исходит. Страхи не возникают сами по себе. Вспомни, откуда этот страх взялся. Вспомни тот эпизод в жизни, проанализируй его и отпусти. Возможно, травма идет из детства. Панический страх и ощущение беспомощности. Родители забыли забрать из садика, попали в аварию, ребенок застрял в лифте и запаниковал, укусила собака. Много чего могло произойти из того, что затем отпечаталось в подсознании и теперь тобой управляет. Научно доказано, что 95% всех решений, которые мы принимаем, формируются в подсознании. Так, наверное, стоит разобраться с тем, как они там формируются и почему, чтобы избавиться от страхов и ограничивающих убеждений. Каждая ситуация, с которой ты сталкиваешься в жизни, в масштабах Вселенной является нейтральной. Она не плохая и не хорошая, она просто есть. Плохой или хороший ее делает твое сознание. Поэтому от понимания того, как работает сознание, зависит восприятие окружающего мира и качество твоей жизни. Для того, чтобы быстрее во всем разобраться, можно обратиться к специалисту. В этом нет ничего зазорного. Когда болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда болит душа и жизнь полна неопределенности, к психологу. Общество навязало нам дурной стереотип, мол, к помощи психологической литературы или самих психологов прибегают только больные или сумасшедшие люди. Это не так. К психологам ходят люди, которые хотят жить. Жить нормальной и здоровой в психическом смысле жизнью. Что важнее знать, год ледового побоища или как работает наша психика? Что важнее уметь, решать уравнения или находить подход и взаимодействовать с людьми? И третье. Чтобы было у кого учиться и к чему стремиться, нужно грамотно формировать свое окружение и выбрать себе наставника. Если ты хочешь развиваться в каком-то определенном направлении, то нужно искать того, кто в этом направлении преуспел. Хочешь заработать – иди к успешному бизнесмену. Хочешь похудеть – обращайся к тренеру или диетологу. Как-то раз близкий человек дал мне совет не совершать определенную покупку, и я сильно переживал, потому что терзался в раздумьях. Я поделился своими мыслями с другом, успешным банкиром, который мне сказал просто и понятно. Никогда не принимай финансовых советов от бедных людей. С тех пор я слушаю только тех, кто чего-то добился в той сфере, где мне нужен совет. Конечно, советовать любят все. У каждого есть совет. Но что делать? Слушать всех невозможно. Критикуют, отговаривают, пугают и тянут вниз именно неудачливые, боязливые люди. Те, кто, возможно, когда-то испугался и не рискнул последовать за своей мечтой. Окружение играет важную роль в формировании картины мира. Если твое окружение тебя тянет вниз, не поддерживает твои мечты и стремления, значит окружение стоит поменять. Общаться нужно с теми, кто идет вперед. Я помню, как навстречу ко мне однажды пришла женщина, которая переживала насчет своей личной жизни. Она жаловалась, что не может встретить правильного мужчину и что на нее никто не обращает внимания на ней была серая невзрачная кофта, она была плохо причесана, не накрашена и ассоциировалась у меня с серой молью. Если бы я ее увидел на улице, то прошел бы мимо, даже не заметив. Во время общения с ней я понял, что в ее окружении мама, бабушка, сестра и подруга детства быть такой считалось морально правильным. Все остальные в понимании ее окружения были проститутками и она оправдывала собственный внешний вид своими высокими нравственными качествами. Ограничивающее убеждение действовало на протяжении десятков лет. Стоит ли говорить, что пока она не избавилась от этих стереотипов, навязанных ей бабушкой и мамой, грубо говоря, пока не причесалась и, что самое главное, пока не поверила в себя и в то, что она достойна внимания, никто ею не интересовался. Прошло около полугода, прежде чем она смогла перебороть себя, после чего написала мне, что начала встречаться с мужчиной со своей работы. Аналогично с родителями, которые говорят, что лучше поступать проще и наверняка, чем рисковать, но делать то, что хочешь. Поэтому многие и идут учиться не в тот вуз, куда хотят, а в тот, в который легче поступить. Живут не с теми, кого любят, а с теми, кто под рукой. Сидят на нелюбимой работе, потому что боятся неопределенности. Вдруг в другом месте не получится. И не рискуют делать то, что хотят, боясь провала и осуждения. Ищи тех, с кем тебе по пути, кто верит и поддерживает тебя, а не тех, кто все время пугает и говорит, что у тебя ничего не получится. И помни, никогда не принимай финансовых советов от бедных людей. Вот и все. Это три правила, которые стоит запомнить. Ты можешь уже сейчас внедрить их в свою жизнь и тем самым облегчить себе решение многих задач в будущем вот еще несколько полезных рекомендаций советы и выводы как только представится возможность съезжай от родителей потому что жизненный опыт не приобретешь лежа на диване в тепле и уюте отчего дома как можно раньше научись быть самостоятельным и принимать свои собственные решения приходи к самостоятельным выводам относительно того что ты хочешь от жизни окружающего тебя мира и отношений с людьми чем раньше начнешь тем быстрее придет уверенность в себе и своих силах. Есть прямая связь между уверенностью в себе и самостоятельностью. В свою очередь, самостоятельным не станешь, пока ответственность за твою жизнь лежит на чужих плечах. Ответственность нельзя взять частями. Либо берешь, либо делегируешь. В любой ситуации у тебя есть выбор. Ты можешь пойти на поводу общественного мнения, стать конформистом, не выделяться, Так проявляется бессознательное нежелание оказаться отвергнутым и обречь себя на одиночество. Поэтому мы все боимся непростых разговоров и чаще предпочитаем избегать неловких ситуаций и тем. Просто промолчать. Как раз именно поэтому сильные люди не молчат, если с чем-то не согласны. В итоге эта внутренняя сила привлекает к ним других. Лидеры — сильные, принципиальные люди. Мы получаем то, о чем больше всего думаем. Если ты все время думаешь о проблемах, то получишь больше проблем. Если о решениях, то больше решений. Выбор каждый человек делает сам. Следи за своим окружением и никогда не принимай финансовых советов от бедных людей. Уделяй время изучению азов финансовой грамотности и психологии.